Глава 57. Лера. Проснувшись утром в кемпе, мы почти без разговоров собрались и поехали дальше. Мне хотелось завести разговор, объясниться, но из-за вчерашней ночи я жутко боялась вообще лишний раз рот открывать. То, что случилось вчера, было... было... таким... сложно подобрать слова. Прикосновение Гриши, реакция моего тела, желание, которое росло во мне, закручиваясь в тугую пружину, все это было реальным, желанным и настоящим. И что же сделала я? Испортила все к бубеням. Нужно было молчать и просто принимать ласки Гриши, ведь я этого, черт возьми, хотела. Очень, как оказалось, хотела. Его губы на моей коже, его руки на моей талии, он рядом со мной. — Лер? — Да, прости, задумалась. — Что ты говорил? Заикаясь, переспросила я Гришу, который смотрел на меня недовольно. Мы стояли в холле Элистинской гостиницы, где Гриша, кажется, специально снял нам два отдельных номера. Он вложил ключ от одной из комнат мне в руку. «Говорю, собирайся быстро, и погнали в храм Будды!» «Это тот, что Будды Шакьямуни?» Я решила продемонстрировать свою заинтересованность и осведомленность, ведь я действительно прошерстила интернет перед поездкой. «Он самый!» — буркнул Гриша, отворачиваясь от меня, чего в груди неприятно кольнуло. «Теперь он как будто бы избегал меня!» «Черт! Хорошо, полчаса, окей!» Я быстро зашагала за ним, чтобы забрать свою дорожную сумку из мотоцикла. Окичпоки, — без энтузиазма ответил Гриша, не поднимая на меня взгляд, что в переводе означало «отвали». Между нами словно вырастала невидимая стена. Складывалось полное ощущение, что Гриша будто хочет от меня отвязаться, хотя по факту ничего подобного вроде не происходило. И все равно, неужели я могла своим дурацким поведением настолько расстроить его? Или, может, была еще какая-то причина? Я была готова через 20 минут. Все время, пока гоняла по номеру, я пыталась придумать план по возвращению Гришиного внимания. Его кислая мина не только откровенно бесила, но и жутко расстраивала. Зная, что в храм нельзя приходить в открытой одежде, я выбрала длинный сарафан и прихватила в рюкзак тонкую кофту с длинным рукавом. Когда я спустилась на первый этаж гостиницы, Гриша уже ждал меня, пялись в телефон. Я мысленно простонала, надеясь, что он не сидит в мамбе. Как ни крути, сменив локацию, он мог найти себе даму на вечер даже тут. А я сидела бы в номере и глотала слезы, пока какая-нибудь фифа глотала бы кое-что другое у Гриши. От одной мысли об этом у меня все лицо покрылось красными пятнами, что, конечно же, заметил Гриша. — Ты чего такая красная? — спросил он немного растерянно и потянулся рукой к моему лицу. — Ты не заболела случайно? «Нет, нет, просто жарко». Нервно хихикнула я и увернулась от его прикосновения. «Ясно, просто ясно». Ничего больше Гриша не сказал и кивнул в сторону выхода. До храма мы дошли пешком. Принялись просто бродить по территории, тихо и безмолвно. Каждый думал о своем. И, несмотря на расслабленную обстановку, напряжение между нами только росло. Я чувствовала, что Гришу гложут какие-то мысли. Он выглядел слишком сосредоточенным и серьезным по сравнению с тем, каким я привыкла его видеть. Мы шли рядом, но между нами точно пролегала пропасть, и я не понимала, как ее преодолеть. И мы просто продолжали шагать, изучая храмовую архитектуру, останавливаясь у золотых статуй, прислушиваясь к скрипу крутящихся барабанов, звенящих колокольчиков и развивающихся на ветру буддийских флажков. Что ни скажи, а красота вокруг была неимоверная. Мне так хотелось схватить Гришу за руку и не отпускать до самого отеля. Но я боялась. Боялась, что после моего идиотского поступка он отдернет ладонь, и в итоге мы открыто поссоримся. — Нужно попробовать. Ты же хочешь! — уговаривала сама себя добрые двадцать минут. — Гриш, — произнесла я и замялась. — Что? — Пошли туда. Я указала куда-то наугад и, собрав всю свою решимость, схватила Гришу за руку Не дожидаясь его реакции, потянула за собой. Шаг, второй, и я не оборачивалась. Не могла, вернее, боялась до да, чертиков. Просто шла вперед, таща за собой огромного мужика, который не сопротивлялся и не возражал. — Лер, ты чего? Стой! — со смешком произнес за моей спиной Гриша и дернул меня к себе. Селенок у него было побольше, чем у меня, так что я словно пушинка полетела в его объятия. Ой, только и выдохнула я от непонятного чувства, что нарастало внутри меня. «Куда, говорю, бежишь?» Засмеялся Гриша и вдруг замолчал. Взгляд его переместился мне за спину. Улыбка исчезла. Я обернулась через плечо и немного смутилась, когда увидела позади невысокого монаха, который с мягкой улыбкой наблюдал за нами. «Намасте!» Произнесла я и слегка наклонилась. «Намасте, дети!» Умиротворенно ответил монах, складывая руки на груди и наклоняясь в ответ. «Намасте!» — быстро сообразил Гриша и повторил за монахом. «Вы говорите по-русски?» «Почему-то удивилась я». «Конечно, говорю!» — засмеялся монах, продолжая изучать нас с Гришей. «Приятно видеть, что молодежь интересуется нашей культурой». «У вас тут очень красиво», — сказала я. «И так спокойно?» Мужчина вновь поклонился и ответил. Мы можем жить без религии и медитации, но мы не можем выжить без любви. На секунду я потерялась, не ожидав услышать подобное, и уже хотела сказать, что это правда, но тут заметила, что монах теперь смотрит на Гришу неотрывно, а Гриша смотрит на него. «Дайте тем, кого вы любите крылья для полета, корни, чтобы вернуться, и причины, чтобы остаться», — тихо изрек служитель. «Боль может изменить нас». Но это не значит, что мы меняемся в худшую сторону. Возьмите эту боль и превратите ее в мудрость. Сноска. Монах употребляет в своей речи знаменитые цитаты из обращений Далай-Ламы XIV. Эти странные слова срезонировали в грешенном взгляде. Его глаза распахнулись, словно он только что понял смысл жизни. Но лицо при этом стало грустным. Гриша опустил взгляд вниз и почему-то сощурился, словно ему в самом деле стало больно, физически больно. «Счастье не придет к тем, кто не умеет ценить того, что уже имеет», — продолжал монах, отныне обращаясь ко мне. «Я лишь открыла рот от шока, в который погрузилась меньше, чем за секунду. Откуда он знал?» «Истинная любовь рождается из понимания. Берегите друг друга, дети. Вы чудесная пара» отвесил служитель на прощание и просто ушел.